Глава вторая. Подозрение в убийстве Сидорова сразу пало на его товарища, Фомина, который накануне вечером после переклички тайком ушел вместе с Сидоровым из казарм. Возвратясь с осмотра тела, следователь велел привести к себе Фомина для допроса. Но Фомина в полку не оказалось. Он накануне вечером, как ушел с Сидоровым, так больше и не возвращался. Следователь хотел уже писать о сыске Фомина, когда вдруг ему доложили, что его желает видеть какой-то полицейский служитель. Оказалось, что накануне вечером был задержан какой-то пьяный солдат на берегу, недалеко от того места, где потом было найдено тело Сидорова. Солдатик, ка ты и по время в Аристанской сидит!» «Так исправника приказали спросить, не прислать ли его к вам?» – прибавил полицейский. Следователь распорядился, чтобы немедленно прислали этого солдата и того полицейского, который его задержал. Вскоре привели к следователю солдата. Он был небольшого роста, белокурый, еще довольно молодой, бледное лицо его изображало беспокойство, глаза с испугом остановились на следователе. Войдя в комнату, он остановился у самой двери и беспокойно переминался с ноги на ногу. «Подойди ближе», — сказал следователь. Солдат тихо сделал несколько шагов вперед. Первое, что бросилось в глаза следователю, когда солдат подошел к его столу, на котором горела лампа, была его шинель, вся покрытая грязью, местами же виднелись большие кровяные пятна. Солдат сильно смутился, когда заметил, что следователь пристально глядит на него, и опустил глаза вниз. Ты кто такой? – спросил следователь. Воронежского полка рядовой Федор Фамин ваш высок благородие. Тихим дрожащим голосом отвечал солдат. А, протяжно произнес следователь. Знаешь ты рядового Сидорова? – продолжал он. Когда следователь упомянул фамилию Сидорова, Фамин еще больше смутился и не сразу мог дать ответ. — Как не знать, знаю. В одном с ним капральстве, — наконец проговорил он. — А знаешь ты, что его сегодня утром нашли убитым на берегу, и подозрение в убийстве падает на тебя? Фомин не особенно смутился от этого вопроса. Очевидно, он знал, что ему это скажут. Может быть, полицейский, который вел его к допросу, Рассказал ему, зачем ведет, а, может быть, ему и раньше было известно об убийстве Сидорова. «Не повинен я в смерти Сидорова. Господь Бог видит, не повинен», — тихим голосом отвечал Фомин, поминутно перебирая руками, то хватаясь ими за пуговицы, то опуская их по швам. «А когда ты его в последний раз видел?» — спросил следователь, пытливо смотря на Фомина. Тот опустил глаза и, подумав немного, сказал. «Еще вчера вечером вместе в кабак ходили». из кабака вместе пошли?» «Нет, как-то разошлись. Он прежде меня из кабака вышел. А пока я деньги платил, он и ушел куда-то. Выхожу из кабака. Думал, он дожидается, а его нигде нет. Я и пошел один». «Что ж ты прямо из кабака пошел домой, в казармы?» Батит пошел, да по дороге еще в кабак завернул. А как там подвыпил, так ровно ничего не упомню, что со мною было и как в полицию попал. А что меня подозревают, что я Сидорова убил, так это напрасля на ваше высокоблагородие, продолжал он, несколько возвышая голос и подымая глаза. И в помыслах никогда этого не было. Да и за что? Мы с ним приятели были. «Откуда у тебя кровь на платье?» — спросил следователь. «Сам верно объяснить не могу, вашего высокоблагородие. Надо полагать износу, у меня же оттуда часто кровь идет». Следователь не считал нужным более допрашивать Фомина и потому приказал ему выйти в другую комнату и кликнул полицейского, который ночью задержал его. Когда Фомин, уходя, обернулся спиною к следователю, Тот заметил, что у него расстегнут клапан шинели. Он снова позвал Фомина и осмотрел его. Клапан оказался расстегнутым, потому что одна из пуговиц была оторвана. «Давно ты пуговицу оборвал?» — спросил следователь. «Не упомню, сок высокоблагородие», — отвечал Фомин, с испугом глядя на следователя и как будто недоумевая, зачем он его об этом спрашивает. «А эта пуговица твоя или нет?» — спросил следователь, взяв пуговицу, найденную в руке Сидорова, и отдавая ее Фомину. Фомин нерешительно взял пуговицу и вместо того, чтобы смотреть на нее, поглядывал на следователя, как будто соображая, следует ли признать ее за свою или нет. «Не моя, а ваше высокоблагородие», — наконец сказал он. — Это тот самый солдат, которого ты задержал? — спросил следователь, вошедшего полицейского, указывая на Фомина. — Он самый, — отвечал полицейский. — Расскажи, как и почему ты его задержал? — продолжал следователь, садясь к столу, чтобы записать показания. Полицейский стал рассказывать. — Шел я вчера ночью по Зеленой улице. И уже миновал переулок, что к перевозу ведет. Вдруг слышу крик. — Караул! как будто с реки. Я назад, к переулку. Вижу, у кабака на углу извозчик стоит. Я и сел на него, чтобы поскорее к берегу попасть. Приезжаем к перевозу. Ничего не видно, голосу никто не подает. Как раз крикнул, так и кончено. Я уже назад хотел. Да извозчик заметил, будто кто-то по берегу двигается. Подождали. Смотрим. Этот самый солдатик к нам подходит. Я на него крикнул. «Зачем он тут шатается и крик поднимает? Он мне ничего не ответил. Тогда я забрал его, посадил на извозчика и отвез в полицию, потому он выпивший был, а нам приказано всех пьяных забирать. «Не заметил ли, был он в шапке или без нее?» — спросил следователь. «Шапки на нем не было. Это я еще когда на извозчика его подсаживал, так заметил». «А вот чего сначала не усмотрел», — прибавил полицейский что в крови и грязи все платье у него было. А как ввел его в дежурную комнату, там-то светло, так прямо в глаза бросилось. Следователь записал показания полицейского и обратился к Фомину. — Ты в кепе ушел из казармы? — Никак нет. Кепку у меня кто-то вчера забрал, так я и без нее ушел. Взял следователь обе кепи, найденный около Сидорова. И заставил Фамина примерить их. Одна оказалась мала, а другая как раз в пору. Это не твоя ли? спросил следователь. Фомина отвечал: нет, не моя. Следователь заставил его подписать показания и отправил на полковую вахту На другой день утром следователь вместе с доктором подробно осмотрели Фамина. Обыск Фамина был сделан еще раньше, когда его Взяли в полицию, но у него ничего тогда, кроме пятачка, денег не нашли. Доктор осмотрел нос Фомина и заявил, что нет никаких следов, чтобы у него кровь шла. На руках у Фомина заметили незажившие царапины. «Это что, спросил следователь. «На днях дрова ходил пилить, так опилу обрезал», — объяснил Фомин. «А ты с кем ходил?» — С солдатиком нашей роты, Федосеевым, — отвечал он. По окончании осмотра следователь обе кепи, найденные около Сидорова, послал в полк, не признают ли товарищи, кому они принадлежат, и велел прислать к себе Федосеева и избойщика, который привез Фомина в полицию. — Ходил ты дрова с Фоминым пилить? — спросил он Федосеева. — Как же, с вашего сок благородия, вместе ходили тому дня три назад. «Не заметил ли ты, что он обрезал руки о пилу?» «Не заметил, и он мне не сказывал», — отвечал Федосеев. Извозчик же со своей стороны вполне подтвердил показания полицейского. Через несколько времени из полка прислали обратно обе кепи и уведомили, что товарищи Сидоров и Фомина признали, что та кепка, которая поменьше, принадлежит Сидорову, а которой побольше — Фомину потому что только у него одного и была кокарда пришита белыми нитками. Следователь призвал к себе унтер-офицера того капральства, в котором состояли Сидоров и Фомин, и нескольких товарищей их. И все они подтвердили, что кепи принадлежат Сидорову и Фомину. А капральный сверх того добавил, что накануне того дня, когда Сидоров был найден убитым, он делал смотр своему капральству, и хорошо помнит, что у Фомина Шинель была в исправности и все пуговицы целы. На вопросы следователя в хороших ли отношениях были Фомин с Сидоровым и вообще какого поведения был Фомин, товарищи показали, что Сидоров и Фомин были большие приятели, поведение было хорошего, жили мирно, не ссорились, денег у обоих из них не замечали. Начальство тоже удостоверило, что Фомин поведение хорошего, ни в каких проступках не попадался, имеет нашивку. Однако ясно было, что Фомин убил Сидорова. Но следователь никак не мог понять причины. Сам Фомин ни в чем не сознается и ничего не рассказывает о своих отношениях к Сидорову. Денег у Сидорова не было, да уже из того, что на Сидорове вся одежда была цела, а в кармане его брюк был найден кошелек с деньгами, нужно было думать, что убийство совершено не для ограбления. Начал, следовательно, вводить справки. Не ходили ли Сидоров и Фомин к какой-нибудь женщине, предполагая, что Фомин мог из ревности убить Сидорова? Но и тут ничего не мог разузнать. Товарищи говорили, что, может, Сидоров с Фаминым и ходили куда-нибудь. Да им об этом ничего не известно, потому те не любили в компанстве ходить, а все больше вдвоем. Оставалось только одно предположение, что под влиянием выпитой водки они из-за чего-нибудь поссорились и подрались, а с драки дело и до убийства дошло. Тем следствие и кончилось. Дело было отправлено к военному прокурору, тот списался с командиром полка и, предали имена военному суду, за убийство Сидорова.